Сестра. В эту минуту его двоюродный брат Конде заявил, — мы прибыли. Стража княжеского дворца уже окружила лошадей и повела их через передний двор. Генрих с кузеном поднялись по широкой лестнице, однако Конде пропустил его вперед, а, может быть, сам Генрих обогнал его, взбежав наверх, ибо там ждала его женская фигура. — Ты... «Только ты!» — бешено стучало его сердце, он не в силах был слово вымолвить. Они обнялись, он поцеловал сестру в одну и другую щеку, такие же мокрые от слез, как у него. Брат и сестра не говорили о матери. Вновь и вновь узнавая знакомые черты, каждый из них целовал лицо другого, родное с детства и навеки. Они молчали, а на них смотрели вооруженные слуги, стоявшие у каждой двери. Из одной двери, наконец, вышла старая принцесса Конде, обняла Генриха и прочла молитву. Потом, заметив, что он запылен и устал, приказала принести вина. Генриху не хотелось задерживаться. Он спешил в Лувр, чтобы предстать перед королевой. Однако двоюродный брат сказал ему, что ни его дяди-кардинала, ни других придворных, встречавших его в предместье, уже нет. Они простились, и их свита разошлась. Но перед тем они настояли, чтобы сопровождавший Генриха большой отряд гугенотов был распущен. Королю Наварскому разрешили иметь при себе только пятьдесят вооруженных дворян, а он привел с собой восемьсот. Конде сказал, ведь с ними можно было захватить Париж. От страха жители позапирались в своих домах. «Была минута, когда двор перед тобой дрожал. О чем же ты думал?» Генрих возразил, «Об этом нет». «Но если бы следовало так поступить, мне бы тоже это пришло в голову». «А теперь о другом. Я жду, не дождусь увидеть королеву Франции». Его сестричка вполголоса, но решительно попросила его, «Возьми меня с собой. Я же часть тебя» и нам предназначена одинаковая участь. — Ну, конечно, — воскликнул он. Перед невинной девочкой Екатериной он старался держаться бодро и уверенно. — Значит, и женюсь не я один. Твой брат Генрих раздобудет тебе красивого мужа-сестричка. Затем обнял ее и убежал.